Глава вторая. Сейчас уже практически невозможно восстановить хронологию событий, которые привели к образованию общины в нынешнем её виде. Слишком много прошло времени, а записей вести никто не пытался ни до того было. Известно лишь, что в те страшные дни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 Люди умирали, ины от болезней, ины от тоски по небу. Мущины дибли во время рейдов на поверхность. То вдруг начинало активно воспаляться. Беженцы, отсиживавшиеся по подвалам и коллекторам, приходили целыми семьями. Некоторым из них даже повезло не встретить на своём пути ни одного зверя, и они слушали раскрыф рты истории о разного рода чудовищ и воспринимали их как сказки. Кого-то приводили с собой и просили оставить караванщики.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 Женский парикмахер, оказавшийся в убежище в числе первых, в два счёта освоил мужские причёски и все эти годы прилежно и аккуратно стрижёт всех, кто к нему обращается, в том числе караванщиков. И кто что стричь, или нагло, или полубокс, не перед кем красоваться. В общем, каждый применял в своей новой жизни всё, что знал и умел. По приспосабливаемости человек даст фору всем остальным животным.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 склонился над мужчиной Вы меня слышите? чётко выговаривая слова спросил он. Кивните, если слышите. Никакой реакции. Взгляд мужчины был отсутствующим, словно стеклянным. Мне не даёт покоя один любопытный факт, повернувшись к Полине, сказал Хиррог. В ту ночь, когда мы вытащили из него этих насекомых, я ещё проверил двухдозиметром Прибор сходил с ума. Я прошёл до зиметром надраный парни, показатели тоже были невесёлые. Но в тот момент, когда я достал последнюю тварь, наш пациент выгнулся дугой и заорал. Мне ещё Дениска привиделся в коридоре. Да-да. Но ведь там ведь никого не было. Конечно, нет. Я и у сына потом спросила. Он сказал, что не выходил из бокса, спал. Так вот, продолжал Хирорик. Я напоследок опять проверил дозиметром нашего героя. Уровень упал. Я ещё подумал, что прибор забрахли, а сейчас и его совсем нет. Но ведь не могло такого быть, чтобы я вытащил заражённых насекомых, а вместе с ними удалил радиацию. Это нонсенс. К тому же, мне кажется, они занесли на своих жвалах в тело парню какой-то яд, и он вообще не должен был выжить. Сильный организм, предположила Полина. Чаю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 Хирург выпрямился и посмотрел на Полину. — О чем это он? — спросила та. — Кое-что проясняется, — пробормотал хирург и снова взглянул на раненого. — А пациент-то наш в прошлом — сиделец. — Кто? — уголовник. — Был в местах заключения. — Жаргон выдает. На зоне купчик — это, по нашим с тобой меркам, очень крепкий чай. А чефирь, последняя степень крепости, достигалась путем... вываривании высококонцентрированной заварки. Там у ребят были свои технологии. Вы-то откуда всё это знаете? хмыкнул, спросила Полина. Поживи из моё. А тут и ровок-то у него почти нет, похоже, к варам законе отношения не имеет. Одна только Он указал на могучее плечо, выполшее из-под простыни с полустёртой синей надписью Макс. До конца дня раненый больше в себя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 2 дня назад сказал по линии: "Уже скоро, дочка. И вас от хлопот освобожу, и сам наверх выйду. Мёртвых хранили всегда наверху". "Куда это вы собрались?" притворно рассердилась она, а сама тут же побежала к хирургу. Тот махнул рукой: "Опять чудит дед". К такому же выводу пришёл Сергей, которому она вечером передала слова старика. "Ничего ему не сделается, полежит в больнице ещё с недельку". Да и к себе в бокс поколеляет во всяяси. А Иван Трофимович, возьми, да и приставься. Несколько часов спустя после кончины спокойно простились в зале. Народу собралось немного, и всё больше пожилые. Молодой священник отец Серафим прочёл за упокойную. Похоронная команда была к тому времени готова. В неё вошли Сергей, его товарищ и сосед по жилому сектору Марат, бывший водитель какого-то областного князька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 Владимир Данилович сновал вокруг процессии с автоматом на изготовку. Отец Серафим бормоча молитвы, семенил рядом с носилками. Шёл крупный серый снег. Небо и земля по цвету почти сравнивались, но позже Сергей всё же разглядел разницу. Небо имело более тёмный оттенок, в черноту. Слышались звуки, от которых по коже бежала дрожь. Где-то в городе, за домами, кого-то заживо рвали на части.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 которая ни разу за все прошедшие годы не подверглась ни разграблению, ни разрушениям, ни вандализму. Церковь ветшала, но не спешно. Её просто подмывала река времени. Да и ветшание её протекало как-то красиво, даже величественно. Темнели образа внутри, сходило от осадков сусальное золото купола и крестов, кое-где слегка сдвинулась и покосилась ограда, окаймляющая территорию. Но и в новом страшном мире это был Божий храм, строгий и спокойный, со смирением принявший всё, что натворили люди. Порядок завели такой. Новоприставленного выдружали в церкви на лавку, накрывали стареньким вытертым саваном, и отец Серафим читал молитвы. Других покойников, принесённых ранее и отлежавшихся своё под иконами, летом хоронили в просторном церковном саду, пока места хватало.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 Отец Серафим в это время, откинув капюшон с защитным шлемом, начал на распев читать молитву. И всё-таки негромко сказал Марат Сергею: "Хотя я и другой веры, а не могу не признать, чудеса у вас христиан случаются. Например, почему не разлагаются тела покойников в подвале даже вот тепель? Почему такой низкий фонд в церкви?" Отец Серафим на мгновение прервался и с неудовольствием покосился на них. Трое мужчин отошли в сторону, чтобы не мешать. "Вот ты, Серёга", сказал Марат Крещённый, "Сергей кивнул. Тогда объясни мне, татарину и мусульманину, что происходит? Ладно, подвал, там хоть холодно. Но почему здесь они все лежат, как только что помершие? Вон Зинаида, вон племянник её Балдау вязался в рейд. Мы их когда принесли?" "Племянник здесь около 2 месяцев", уверенно сказал Владимир Данилович.